Причем это в основном удел белых женщин, афроамериканки болеют этим значительно реже, как и мужчины, спасибо нашему тестостерону. К сожалению, остеопорозом страдают и женщины, которым менопаузы еще далеко. Причины разные. Низкий уровень эстрогенов, сопутствующие болезни, лекарства, такие как стероидные гормоны или противосудорожные препараты, антидепрессанты.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 Вы сейчас удивитесь фразе одного умного доктора. Остеопороз – это педиатрическая проблема. Кости ломаем после 50. При тут детство? А вот при чем. Прочность костей зависит от величины пика костной массы. И максимальный пик приходится на возраст 11-14 лет.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 Кстати, это справедливо и для мужчин. Мужской пол еще не индульгенция от остеопороза. Если подросток не набрал костной массы и продолжает сидеть сутками перед компьютером, только теперь уже с сигаретой в зубах, то никакой тестостерон кальций в костях не удержит. У женщин провоцирующим фактором могут быть беременности. Кальций в этот период теряется и в норме, что говорить о тех, кто не утруждает себя здоровым образом жизни. Многие болезни, при которых страдает всасывание и обмен кальция, могут сопровождаться остеопорозом, воспаление кишечника, цирроз печени, алкоголизм, патология паращитовидных желез. Они-то как раз и контролируют обмен кальция совместно с витамином D в организме.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 Второй – переломы в прошлом. Третий – если у кого-то в семье был перелом шейки бедра. Четвертый – низкий вес, менее 58 килограмм. Пятый – лечение стероидными гормонами. Шестой – курение. Седьмой – алкоголь. Теперь о том, как предотвратить и как выявлять. Рекомендации для скрининга простые. Любая женщина после 65 Или, если есть факторы риска, например, курение, то раньше, с 60 лет, должна проходить обследование на определение степени плотности костей. Это или рентгеновское исследование на специальном аппарате, или ультразвук, а для более точной диагностики – компьютерная томография. Немедикаментозное лечение совпадает с правилами профилактики остеопороза, поэтому оно должно быть начато задолго до того, как он разовьется и поставит вас перед лицом угрозы переломов. Первое. Ну, конечно, бросайте курить. Статистически доказано, курение пачки сигарет в день в течение жизни приводит к потере 10% костной массы. Тех, кто не избежал рака легкого или фатального инфаркта в результате курения, проблема остеопороза уже не волнует. Второе, диета, богатая кальцием. Вспомним, что кальций должен поступать естественным путем с пищей и только если его в вашей диете недостаточно, дополнять таблетками. В остальном диета обычная, которую мы рекомендуем всем, кто ведет здоровый образ жизни. Проводились исследования о возможной пользе высокобелковой диеты в предотвращении остеопороза. Не подтвердилось. Третье. Физические упражнения. Не менее пяти раз в неделю, пусть всего по 10 минут, при этом обязательно включать упражнения с утяжелениями, хоть с небольшими. Тут одно хитрое условие. Упражнения должны доставлять удовольствие, иначе они скоро надоедят, и женщина перестанет их выполнять. А в профилактике и лечении остеопороза важна именно непрерывность упражнений – перестали, свели лечебный эффект на нет. Медикаментозное лечение, как и профилактика, должно начинаться с приема достаточного количества кальция и витамина D. Кто не может набрать необходимое его количество с продуктами, должны принимать соответствующие таблетки, о чем подробно написано в моей книге «Пищеводитель».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 Пока в лечении остеопороза эстрогенами взята пауза. Основное сегодня лечение остеопороза – это препараты из группы бесфосфонатов – фосамакс, банвива и прочие. Многие из них совсем недороги и весьма эффективны. Так как при применении внутрь в виде таблеток могут быть серьезные поражения пищевода, эти лекарства надо принимать стоя, запивать большим количеством воды, после чего не ложиться минимум полчаса. Однако многие бисфосфонаты существуют в виде инъекций с возможностью применения раз в неделю или даже раз в месяц, а кислота вообще может вводиться всего лишь раз в год. Но подумаешь, укол? укололи и пошел. Как альтернатива для тех пациентов, которые все равно не могут их принимать из-за возможных проблем с желудком, существуют препараты стронция. В Америку его пока не пускают, опасаясь риска тромбозов. В Европе применяют с оглядкой на наличие других факторов риска для тромбозов. Понос может провоцировать опять же. Хотя обычно принято начинать лечение остеопороза с бисфосфонатов, хорошо зарекомендовал себя и другой препарат. Его исходное название – Деносумаб. Как бы вам объяснить принцип его действия? Дело в том, что он представляет собой человеческое моноклональное антитело против активаторов-рецепторов нуклеарного фактора КПБ. Ладно, бог с ней, с этой каппой. Хороший, в общем, препарат. Не дешевый, правда, но может использоваться в качестве лечения первой линии. Многим советуют принимать кальцитонин. Помните, что действие его весьма умеренное по сравнению с теми же бисфосфонатами, но при этом он хорошо снимает боли, вызванные остеопорозом, которые мы в 100% случаев списываем на пресловутый остеохондроз. Существует еще ряд препаратов для лечения остеопороза. Есть многообещающие разработки и совсем новые. Назначать их по отдельности или в комбинации – дело лечащих нас врачей. Я же напомню избитую истину – легче предотвратить, чем потом лечить.